Глава седьмая Настя любила придумывать разные теории, по любому вопросу, есть среди них и такая. Родительская любовь отнюдь не прямо пропорциональна истеричности. Например, мамаша, оглашающая рёвом полгорода «Ванечка, не ушиби коленочку» может любить ребёнка не сильнее, чем другая, спокойно наблюдающая за шалостями своего мальчугана со стороны. Зато в вопле первой гораздо больше показного, чем во внимательном взгляде второй. В нашем обществе сформировался стереотип. Хочешь показать остальным, что ты хорошая мать? Тогда кричи громче, чтобы каждый об этом знал. И как эта вторая смеет не бояться быть обвиненной в холодности? В итоге модель поведения зависит от многих параметров – воспитания, окружения, темперамента и склонности к показухе. Но Настя для себя сделала важный вывод. Не все те чувства настоящие, о которых кричат. Не всегда в молчании и спокойствии скрыто равнодушие. В конце лета Александр Алексеевич все-таки выкроил себе неделю для отпуска и вместе с Вероникой отправился в Италию. не забыв прихватить с собой Веру Петровну. Девочка была счастлива, но няня еще счастливее, хоть и все время до отъезда причитала. Довольная, зачем же ехать так далеко? В эти дни Настя не была занята и тоже с удовольствием провела время дома. Оказалось, что даже генеральной уборкой в собственной квартире заниматься приятно. да и принимать сестер в гостях на своей кухне замечательно. Чувствуешь себя хозяйкой Медной горы, которой, все включая посуду и пыль, подвластно К их визитам Есения относился с приветливой радостью. По темпераменту ему была ближе Викуля, а от Катюши он уставал. И все равно ни капли не притворялся, радуясь тому, что Насте не приходится скучать в одиночестве. Сам он пропадал на работе в будние дни и только поэтому не проводил с женой все время. Зато выходные дни завели традицию куда-нибудь выбираться. В кино, ресторан или на прогулку. Эти выходы в свет не оставляли и шанса, чтобы жизнь их кому-то показалась скучной. Единственным человеком, который вызывал в сене плохо скрываемое раздражение, стала Мария Максимовна. Вот такой парадокс. Теперь, когда она сама начала относиться к нему хорошо, он понял, как она относилась к нему прежде. Оказывается, она не была замкнутой и слишком любящей смотреть телевизор, когда он издалека заглядывал к ним. Могла ли Настя за это судить мужа? После двух-то лет тухлого яйца? Сам Сеня ничего об этом не говорил, но теперь... Она изучила его настолько, что могла тонко уловить изменения настроения. «А почему диван передвинут?» Мама приходила, сказала, что от балкона дует, а так и телевизор смотреть удобнее. «Ты против?» «Нет, конечно, не волнуйся, дорогая, Он такие тяжести не поднимай, даже по приказу мамы». И на следующий день молча передвинул диван на прежнее место. Тогда Настя решила всегда советоваться с ним и выбирать тот вариант, который нравится Сене. А маме все равно угодить было невозможно. Теперь, когда она уже привыкла к новому статусу дочери, то постоянно раздавала советы. Вот тут горшки с цветами бы поставить, пусто же. Я тебе привезу завтра ростки. Кран в ванной подтекает. Мне самой вызывать сантехника или у тебя муж имеется? Вот зачем вам заводить кота? «А если у ребёнка будет аллергия, то на меня кота спихнёте?» «Или когда же вы уже расширяться-то планируете?» «Всё на потом оставляйте, но хоть деньги-то откладываете. О большинстве подобных заявлений Настя не упоминала. Сеня человек спокойный, но его можно пронять. Настя пока не стремилась найти границу его терпения. К тому же, она его чувства поняла, испытав на себе. Родители Сени приезжали к ним на пару дней, до сих пор они встречались всего несколько раз. Людьми они были деревенскими, простыми, добродушными, открытыми. Но Насте постоянно казалось, что свекровь смотрит на нее оценивающе и тоже думает, куда бы передвинуть диван. К счастью, они вели себя тактичнее. И прямых директив не давали, оставив после отъезда только чувство гнетущей, но недоказуемой фальши. Никаких конфликтов или споров, но Насте было неприятно думать о том, что им синий предстоит навещать его родных. Те заранее пригласили их на новогодние праздники, да и отпуск следующим летом хорошо бы провести на свежем деревенском воздухе, а не в душной квартире. И хоть объективно Сеня страдал от вмешательства Марии Максимовны гораздо чаще, но до сих пор не произнес ни одного слова против. Настя от собственной родни не уставала, и в половину так сильно, как от его. И тому не было ни одной разумной причины. В пятницу она проехалась по магазинам. потому что сама вызвалась закупить канцелярию Вероники для нового учебного года. Она знала вкус девочки, поэтому не боялась прогадать и с пеналом, и с мешочком для физкультурной формы. Накупив тетради, ручек, линеек и прочие весьма нужные мелочевки, Настя приехала в дом Александра Алексеевича, который с дочерью должен был вернуться только в понедельник. и уже на улице поняла, что происходит. Смех в этом доме мог быть настолько громким, чтобы слышаться снаружи только в одном случае. Так вот, Тамарочка, привезу я Эльзу сюда, прикуем ее наручниками к плите, и пока она не научится варить такой же борщ, как ты, не отпустим. Каков план, а? Судя по фотографиям, Эльза твоя воздухом питается, гагатал Иван Иванович. А борща, наверное, в жизни ни разу не ела. Будем вливать внутривенно. Русскими становятся только при достижении нужной концентрации борща в крови. О, Настя!» Она стояла в дверном проеме и улыбалась, глядя на это зрелище. Артем встал с кресла, сделав шаг к ней и остановился. Прищурился лукаво. «Сейчас Настя изобразит нам Веронику». «Что?» — опешила она. — Веронику, говорю, изобразит. Или что, не справишься? Настя на секунду зажмурилась и за это мгновение поддалась всеобщему веселью. Разжала пальцы, пакет с канцелярией плюхнулся на пол. — Тёма! — заверещала тоненько и бросилась к нему магнитики. Артём крутанул её вижащее тельце вокруг разок, а потом вдруг начал отрывать от своей шеи. «Да вы только посмотрите на это, замужняя женщина ведет себя как ребенок, стыдно должно быть!» И хоть вокруг все смеялись, сразу восприняв это как шутку и увидев полное сходство с реакцией Вероники, сама Настя сильно смутилась. Больше не из-за своей детской выходки, а что так быстро поддалась на манипуляции. Словно только и ждала команды броситься ему на шею и показать тет самым, как сильно соскучилась. Потом она раскладывала купленное по ящичкам в детской комнате, а Артем, дохохотавшись остальными до да колик, тоже поднялся наверх. «Настя, а ты почему даже от чая отказалась? Обиделась, что ли?» «Нет, конечно». Настя улыбнулась ему так, чтобы в сказанном не осталось сомнений, но тут же переключилась на то, что заметила еще в гостиной. «А ты прихрамываешь?» Неужели я в самом деле сломал ногу, а не придумал это? скажешь, тоже придумал. Как будто я на такое способен. Иди сюда, фотографию в доказательство покажу. Настя села рядом с ним на кровать Вероники и уставилась на экран смартфона. Видимо, в Сочи Артему было скучно до нельзя, раз нога была представлена во всех ракурсах на сотни идущих подряд снимков. На одном изображении его даже с костылем засняли. Наверное, Эльза ей удалось вырваться на пару дней, чтобы навестить любимого. Два раза она тоже мелькнула на изображениях, но подчеркнуто интимных. Настя легко представила, как выглядела в реальности эта фотосессия. Артём на пляжном шезлонге с загипсованной ногой, а перед ним Эльза, которая дразнит его в этом своем почти невидимом купальнике. А он смеется, но ведется на провокации, отшучивается и, наверное, зовет номер. Очень красивая девушка, что уж говорить. До сих пор удивляюсь, как ты умудрился сломать ногу? Задумчиво комментировала Настя очередной портрет гипса. Я не разбираюсь в серфинге, но как можно навернуться с доски настолько неудачно? Артем пролистывал бесконечные соображения каждые несколько секунд. Не останавливалась надолго ни на одном. «Сёрфинг» – это была версия для Вероники, глупенькая моя Настя. «А, знаю, знаю, ты же Тамарочке по телефону рассказывал и настоящую версию». Настя перешла на заговорщический тон, но попыталась воспроизвести историю с каждой мельчайшей подробностью. «В общем, вам с Ромой...» приспичило посреди ночи и в нетрезвом состоянии пробраться в номер к девчонкам, с которыми вы днем познакомились. вечной любви, как говорится, признаться. Ты его-то подсадил, а потом Рома руку протянул, чтобы тоже помочь на балкон забраться. А у тебя в другой руке пузырь шампанского. Кто же в любви признается без пузыря шампанского? Ну и что-то пошло не по плану... Ты срываться начал, но пузыри с рук не выпустил. Как-то так? И Настя закончила почти восхищенным. Во, дебилы! А это была версия для Тамарочки. Правда, еще страшнее. Да ладно, ты уже несколько вариантов вранья на любое событие придумываешь. Артем с гордостью кивнул и перешел на шепот. На самом деле, я поскользнулся трезвый. Без доски для серфинга и пузыря шампанского. Он признался в этом, как в самом позорном поступке своей жизни. Настя же смеялась до слез. «Какой тухляк! Нет, ну просто, как обычный смертный поскользнулся. Представляю, как тебя теперь от самого себя тошнит. Стой-ка, пересни еще раз на предыдущую». Настя заинтересовалась фотографией. Она была сделана уже после того, как сняли гипс. Артём стоял на берегу и кому-то смеялся в стороне. Эта Светка с Лёхой приехали в Сочи снова, чтобы скрасить остаток гипсового периода, ну и догулять заодно после гипсовый период. Серия фотографий из одного дня шла подряд, но на этой он был один. В белой футболке и джинсах он искренне смеялся, глядя то ли на Светку, то ли на Лёху. «Вот давай это мне перекидывай, на вызов поставлю», – уверенно выбрала Настя. «Так хорошо ты тут получился». «То есть моя нога в гипсе с торчащими пальцами тебя не впечатлила?» Артем тут же включил блютуз, чтобы выполнить Настину просьбу. «Давай тогда и ты мне какую-нибудь скин для вызова». Настя, довольная полученной возможностью пощеголять удачными снимками, открыла галерею на телефоне. Там была пара десятков фотографий со свадьбы и этим приятно хвастаться даже через 10 лет. Артем взял у нее мобильник или стал сам, задержавшись только на одной, любимой Настиной. Она в свадебном платье и с букетом, снятая крупным планом, вышла на ней особенно удачно. Артем долго щурился, вглядываясь, а потом выдал. «Это ты, что ли?» «Ну а кто же?» Возмутилась Настя. Вообще на себя не похоже. Артем вдруг уставился на нее. А я раньше и не предполагал, что у тебя ресницы есть. Но нет, эти не подходят. Надо что-нибудь на тебя похожее, а не вот эту подделку. Хочу на вызов тебя, а не незнакомку с ресницами. Настя насупилась и отобрала у него телефон. Конечно, в день свадьбы она выглядела как никогда ярко и красиво, из его реакции выглядело, что обычно она даже близко не бывает яркой и красивой. Мог бы и по-другому сказать. Вдрогнула, услышав щелчок. «Ну же, что за кислая мина? Я-то тебе на вызове смеюсь, а ты мне что?» Он решил сфотографировать ее сейчас, вот такую, с пучком на затылке и почти не накрашенную. И хочу!» «Давай, Настя, улыбнись уже мне!» призывал Артем. а потом схватил ее за руку и заставил встать. «Я тебе не актриса, как твоя Эльза. Я не умею позировать специально». Настя до сих пор злилась. «Тогда хоть язык мне покажи или морду какую страшную изобрази». А вот это Настя могла. Да еще как. Она корчилась так ужасно, как только умела, чтобы проучить его. «Вот, теперь узнаю, теперь-то это ты». Настя не выдержала и рассмеялась, он и это успел заснять. Добился таки своего. А потом сам выбрал какую-то, но ей даже не показал. Ну и пусть, пусть ставит даже ту, где она ему язык показывает. Успокоившись, они снова уселись на детскую кровать и обсуждали какие-то мелочи. Но Настю зацепило, поэтому она уже спокойно поинтересовалась. «Артем, ты считаешь, что я некрасивая? Давай только честно, как другу». Он снова посмотрел на нее, изображая внимательность, но потом не смог сдержать вырывающийся фирменный однобокий прищур. «Я об этом не задумывался. Но сейчас, когда ты спросила... Красивая, наверное, но на Мисс Вселенную я бы тебя не отправил». «Ну, спасибо». «Ты же просила, честно». Мог бы и помягче. Куда уж мягче. Но знаешь, зато от тебя всегда так прикольно пахнет. Он демонстративно принюхался. Никак не уловлюсь, что это за букет? Шанель номер пять с хозяйственным мылом? За это он получил ощутимый тычок плечо. Шучу я, шучу, не психуй. Но теперь она даже злиться не могла. Это же Артем. Да и какая разница, какого он мнения о ее ресницах или духах? Лишь бы Сене все нравилось. Однако вечером поинтересовалась у мужа. «Сень, а тебе нравятся мои духи?» «Очень». Он отвлекся от фильма, чтобы чмокнуть ее висок. «Но если ее хочешь, дорогая, то давай купим тебе другие». Настя подумала. «Да не, не надо». И правда. А то Артем еще решит, что она это сделала после его шуточек. Кстати. В тот день она не упоминала ни при Сене, ни при матери, что Артем в городе, просто разговор об этом не заходил. А когда Вероника вернулась из Италии, бедлам в доме только усилился. Во вторник Настя пыталась позаниматься с ней английским хотя бы немного, чтобы настроить на учебный лад, но девочка никак не желала сосредотачиваться. Каждые пять минут отвлекалась, а потом заявила, что жутко голодна. Пришлось предпринимать тайную вылазку на кухню. А когда речь идет о преступлениях, то лучше в подельнике брать профи. Поэтому по пути они постучались и к Артему, кратко разъяснив ему суть операции. Артем, крадучись, передвигался по дому в сторону кухни, бесконечно цыкая на своих напарниц. чем доводил Веронику до смеха. Но когда они достигли пункта назначения, вдруг выпрямился и серьезно спросил в полный голос. «Зеленые человечки или восстание троллей?» Настя с Вероникой тоже рванули вперед, чтобы посмотреть, чем же он там так впечатлился. На стульях в развалочку сидели Тамарочка и Вера Петровна с огуречными кружочками на глазах. И даже не подумали вздрагивать или менять позы. Вероятно, приближение тайной команды заметили задолго до ее появления. «Какой обряд вы творите, женщины?» Продолжал интересоваться Артем. «Полник через час», — ответила Тамарочка строго. «Вот через час и приходите. А пока не мешайте нам становиться красивыми. Пшли вон о о схватил Артем со стола огурец. Настя тоже хочет быть красивой. Сильно переживает по этому поводу. Садись, Настя, сейчас все сделаем. «Да не переживаю я», – визжала Настя, уворачиваясь от его хватки. Вероника тоже возмутилась. «А Настя и так красивая, самая. Тёмочка, не надо Настю закладывать огурцами». Он вдруг остолбенел и вытаращил на нее глаза. «Как это самое? А я?» «Ну, ты тоже самый», – растерялась Вероника. «Отстань от ребенка!» Настя, воспользовавшись заминкой, выхватила у него огурец. «Не-не-не, подожди-ка, Ника, ну-ка признавайся, кто из нас самый?» Вероника вконец смустилась и оттого насупилась, повторяя Настины слова. «Отстань от ребенка!» «Давай-давай, доведи сестру до слез», – добилась Настя, – «или садись». Будем делать тебя самым красивым». В итоге они втроем расселись по свободным стульям и присобачили себе огуречные кружляшки на глаза. Даже Вероника, которая тоже захотела стать красивой за компанию. Артем часто звонил Эльзе и подолгу болтал с ней. И даже эта Настя использовала... В своих интересах, говоря Веронике, что если та выучит английский, то запросто сможет подслушивать брата. Девочка воздушевилась не на шутку, но на самом деле Настя лукавила. Артем говорил бегло и использовал много разговорных оборотов. Чтобы понять такой классический американский, Веронике пришлось бы сильно поднапрячься, а лучше пожить пару лет в США. Даже Настя понимала не все, но направление разговоров ей, конечно, было очевидно. Она бы смутилась, но ведь он и сам не смущался говорить такие откровенные вещи при ней. Эльза, судя по всему, относилась к нему с той же нежностью и тоже сильно скучала. «Тема, почитай мне книжку», – однажды попросила Вероника. «Это ты мне уже должна книжки читать? Не маленькая ведь?» Давай поиграем, как будто я маленькая. И с Верой Петровной постоянно так играем. Артем вздохнул по-английски что-то матерное о Вере Петровне, но нашел альтернативу. Пусть Настя нам почитает. Поиграем, как будто мы и оба маленькие. Да без проблем. Легко согласилась Настя. Вероника до сих пор часто просила, чтобы ей читали вслух. Но Артем подобные мероприятия не любил. Для Насти же это не было сложностью. Она умела читать с выражением, и чтобы голос каждого персонажа звучал по-особенному. Так она и думала, пока не увидела знакомый прищур, признак вызова. После этого Артём восторженно подал ей синий том с надписью «Критика чистого разума». Кто ни разу не читал Канта, Так чтобы даже ребенок заслушался, тот ничего не понимает в философии. Но Артему не понравилось. Он уже через пять минут выхватил у Насти книгу и декламировал еще артистичнее, на подъеме выражения даже скидывая брови. В итоге они потом читали по ролям. А Вероника смеялась, хоть и мало что понимала в этих словесных хитросплетениях. Кто считает Канта несмешным? Тот ничего не понимает в юморе. А когда Вероника убежала на кухню за печеньями, Артем серьезно спросил. «Милая, а мы случайно психику нашего ребенка не повредим?» «Не волнуйся, милый, у нашего ребенка сразу не было никакой надежды на нормальное воспитание при таких-то нас». Съездили они и на дачу Александра Алексеевича. Вероника уговорила Артема Артему уговорил Наташку, Наташка Настю, а последняя и Сеню позвала. Вот так пятером они в конце августа и оказались за городом. Домик у Александра Алексеевича был простеньким, никаких посадочных работ они на даче не вели и использовали ее только для таких редких выездов. Сеня отлично управлялся шашлычными шампурами, Наташка салатами. Вероника с созданием визгливой атмосферы, Настя с посудой, а Артем с самосозерцанием и международными переговорами со своей девушкой. Набегавшаяся за день Вероника вечером уснула быстро, а они расстелили покрывало на земле и завалились на спины, чтобы перед сном еще поболтать. «Эх, хорошо», — сказала Наташка, которая лежала между Артемом и Настей. «Надо было своего взять». я даже не подумала, что будет так хорошо. «Эх», — согласился Сеня. «А почему звезды так падают только в августе?» — спросил Артем. Никто не знал ответа. «Зато можно загадывать желание», — вспомнила Наташка. «Валяй! Только вслух, мне интересно послушать», — соизволил разрешить Артем. Наташка думала секунды две. «Хочу, чтобы в будущем у меня был свой дом, такой, как у Сан-Алексеевича». «Понятненько, меркантильная завистница», резюмировал Артём. «Сеня – резюмировал Артем. «Сеня?» Тот ответил. «А я ничего не хочу, потому что у меня и так все есть». И сжал Настину руку, заставив ее улыбнуться. «Понятненько, полное отсутствие абстрактного мышления и воображения. Настя?» А вот Настя много чего хотела. Чтобы близкие жили счастливо, чтобы у нее в будущем выросли здоровые дети, чтобы мама и папа помирились, пусть не сошлись бы, но смогли хотя бы нормально общаться, чтобы у Вероники не было проблем, чтобы вообще на свете не было детей, оставшихся без матерей. Так много всего, что и не выбрать. Поэтому озвучила она первая пришедшая на ум. Чтобы мы лет через пять тоже оказались тут. Непонятненько, изменил свою обычную рецензию Артём этой же компании? Да. Настя сначала ответила уверенно, но потом, спохватившись, добавила: только ещё с Наташкиным тогда уже мужем и твоей Эльзой. Артём ответил задумчиво: не могу тебе представить тут Эльзу, как ни стараюсь. Поэтому нет. Настя, окажемся, если уж загадала, но список приглашенных уточним. Договорились? Конечно. А сам ты чего хочешь? А знаешь, я, наверное, к тебе присоединюсь. Не обязательно тут, не обязательно ровно через пять лет, но я собираюсь воспроизвести это ощущение внутри. Так мало было дней, которые хотелось повторить, Настя уж было подумала, что Артем забыл насыпить маску, как тот сразу же опроверг ее подозрения. Можно и без вас, но с бухлишком. А Вероника? Ехидно подсказала Наташка, которой было немного обидно это слышать. Ну да, она-то кастинг прошла, задумался Артем. Но тоже ведь завалится спать рано. Вероника через пять лет уже со своим парнем приедет, злорадствовала Наташка. и будет ждать, когда ты спать завалишься. Чего? Артем даже приподнялся, чтобы испепелить ее взглядом, но тут же посмотрел на Настю. Не через пять же? Успокойся, улыбалась ему Настя. Не через пять, ну лет через семь-восемь, вполне. Смотри, ты мне обещала. Он снова улегся на спину. Хотя через восемь тоже рановато. Лишь бы... «Не в меня пошла, лишь бы не в меня!» «О, только не это!» – подхватила Наташка. Настя продолжала смотреть на звезды и с улыбкой не удумевала. «Зачем Артем так настойчиво поддерживает у всех впечатление о собственной легкомысленности? Или наоборот, почему все так запросто воспринимают этот образ, хотя он не особо-то и скрывает, как скучает по Эльзе?» Словно он обязан изменить своей девушке направо и налево. А если вдруг это не так, то мир перевернется. На этот раз Настя ждала отъезда Артема с уже заметной тоской. Теперь-то она знала, как затихает дом на полгода. И знала, что они опять не будут друг другу звонить. Ну, может быть, только в крайнем случае. Но он выразил твердую уверенность в том, что зимой... прихватит с собой Эльзу. Давно пора. Ради такого события можно и потерпеть немного. Катюша устроилась помощницей в прокуратуру и сияла теперь пуще прежнего. Викуля перешла на второй курс и, кажется, позабыла о Егорке и о том периоде, который тот заставил ее пережить. Егорке, кстати говоря, хватило совести уйти из института на радость Викуле. и его собственным родителям. Поменял жизнь полностью и уехал в Москву, чтобы попытаться поступить на архитектурный. Пусть поступает. Пусть живет, как заблагорассудится. Пусть только не кричит больше о любви, потому что любовь в реальной жизни – это не только разговоры о Ремренте. Мария Максимовна теперь переключилась на Катюшу, которая должна стать следующей – кто начнет в их семье заботиться о своей жизни. Но то и маминные наставления были как с гуся вода. Она твердо вознамерилась подумать о замужестве после 30 и этим заявлением чуть не довела Мария Максимовна до нервного срыва. А Настя же наслаждалась семейной жизнью. Она уже знала, когда синя слишком устал, и лучше не тревожить его пустыми разговорами. или когда он в настроении поболтать на общие темы, или почему он хмурится, или что скрывается за его улыбкой. Жили они спокойно и мирно. Конфликты возникали, но так редко и почти бесшумно, что можно было их в расчет не брать. Например, ему не нравилось, когда Настя задерживалась на работе. Однажды он даже грубо высказался по этому поводу. Но именно эта ссора была показательной. Он, не склонный к пустым претензиям и раздражению по бытовым мелочам, разозлился не на шутку, когда Настя одна по темноте возвращалась домой. Если бы спросили Настиного мнения, то ссора в семьях должны происходить только по таким причинам. Даже конфликты иногда свидетельствуют о заботе. Настя пообещала мужу, что больше так не поступит, а если и задержится, то позвонит, чтобы встретить». На том сразу и помирились. Вероника снова психовала по пустякам. Но это было следствием усталости. Начало учебного года, после замечательного лета, требует адаптации. Александр Алексеевич был погружен в работу, а крепостные в текущие дела. И Наташка однажды сказала, "Скорее бы уже Новый год». «Да не орите вы, что на дворе сентябрь, знаю я. Просто, скорее бы, Новый год. Жду не дождусь, когда Артём привезёт нам Эльзу на смотрины. Даже и не представляю, какие она зенки вылупит, увидев столько снега, ведь в Майами нету снега, да, Насть. Но Артём не изменил привычкам. Как обычно, он и не собирался оправдывать чужих ожиданий и нагрядал неожиданно. в середине октября, когда никто и соскучиться еще не успел. Обнимашки с Вероникой она-то и за это время истасковалась, взволнованные взгляды домочадцев, а потом долгий разговор с отцом в кабинете. Настя, как и остальные, позже узнала, что Артем учебу бросил. Чаяния отца на диплом снова пошли прахом. И с Эльзой расстался. Якобы он неожиданно выяснил, что у нее на ногах растут волосы, на что Вероника выдала свое фу. В общем, на фоне этого расставания и решил, что ему американское образование ни к чему. Поскольку сам Александр Алексеевич на новости отреагировал довольно мягко, Артема по очереди пожурили все, начиная с Тамарочки и заканчивая Вероникой, которая поругала брата за компанию с остальными. А потом в той же очередности все выразили и радость, что теперь ему придется пожить дома. Отец обязан быть настолько зол, что вряд ли позволит сыну продолжать кутить. Артем же был настроен, и Настя почувствовала, что причина не в том, что теперь его надолго посадят под домашний арест. Он мог и не спешить, по крайней мере до Нового года, ведь он знал, что так выйдет. поэтому возвращался именно домой, именно тогда, когда ему это было нужно. И тому могла быть только одна причина. Расставание с Эльзой он переживал гораздо тяжелее, чем показывал. Но ему понадобится время, чтобы обо всем рассказать. Мария Максимовна, узнав о том, что Артём в ближайшее время ни на какие гейти не собирается, Долго раздувалась в попытках никак не комментировать эту ситуацию, но потом таки не выдержала. Сказала, когда они остались с Настей наедине. «Ну что, красавица моя, теперь жалеешь, что целовалась с ним назло мне? Как вы там друг другу глаза-то теперь смотрите?» Уже столько времени прошло, а она не забыла тот розыгрыш, что они с Артёмом устроили в баре. Но на маму то событие такое неизгладимое впечатление произвело, что она и через сто лет о нем вспомнит. А уж теперь, откопав старую тему, остановиться не могла. «Это у него раньше невеста американская была. И теперь, когда ее нет, не захочет ли вернуться наш мерзавчик к делам давно минувших дней? А то ж на злую матери не только целоваться можно». «Мам, ты не забыла, что я замужем?» Настя не верила, что родительница такого низкого не мнения. «Ладно, об Артеме она вольна думать сколь угодно плохо. Он для нее персонаж неизвестный, но Настю-то знает, как облупленную. Эту обидную тему нужно было закрыть раз и навсегда. Да и вообще, не целовались мы тогда, просто притворились». «Вот только сочинять не надо», — скривилась Мария Максимовна, — Я, сестер твоих, заставила поклясться памятью отца, что не врут. Так ведь сестры и не думали, что врут. Но возмутила Настю очередная двусмысленная формулировка. Какой еще памятью отца? Он через два квартала от нас живет. Вчера только звонил. Ой, опять ты за свое настроение только портишь. Несмотря на сказанное, мама снова вернула обычный приподнятый дух. Синее же повышение предлагали, и что он?